Издательство «Эксмо» Иван Царевич и Серый Волк 4 Глава 1. Весна в Тридевятом царстве Зима в этом году в Тридевятом была особенно долгая и холодная. Прям как в прошлом году и как в позапрошлом. Она тут всегда такая. Особенно долгая и холодное. Но, наконец, и в три девятое царство пришла весна. Ну, то есть как пришла? Это как с Василисой. Вот зовет ее Иван, допустим, «Василиса!» Она говорит, «Иду». Но это же не значит, что она идет. Это значит, что она сейчас примет душ, выпьет кофе, накрасится, поговорит по телефону, если его к тому моменту изобретут. То есть сказать-то она сказала, что идет». Но пока не пришла. Вот так и с весной. С настенного календаря во дворце сорвали последний лист февраля. И теперь календарь, конечно, сообщал первое марта. Но повсюду по-прежнему лежали сугробы. Бела метель, далекое солнце не дарило ни капли тепла. И вот через заваленный снегом двор к царскому терему бежал боярин в высокой шапке. На носу у него сидели круглые очки, а под носом качались в такт шагам роскошные рыжие усы. Это был Ферапонт, новый советник царя. Государь, в общем-то, шибко умных рядом с собой не любил, но советник ему полагался по штатному расписанию. Вот он Ферапонт и взял. Тот посоветует, царь его дураком назовет и все по-своему сделает. Ферапонт бежал не просто так, он очень торопился. В первый день весны царь созвал госсовет. Вообще-то он его каждый день созывал и важные вопросы ставил, типа «Который час?» или «Кто сильнее, кит или слон?» Но в этот раз сам себя превзошел. «Ступеньки скользкие, непорядок!» — пожаловался самому себе Ферапонт, растянувшись на обледеневшем крыльце. «Надо солью позыпать, ну и перцем, потому что где соль, там и перец. Можно еще горчицей, но это уже по вкусу». Бормотал он, с трудом поднимаясь на ноги. Царь уже сидел во главе стола. Справа расположились зять его, Иван-царевич, и серый волк. Так что Ферапонт устроился по левую руку. «Маследицу отметили широко», — провозгласил царь и обстоятельно перечислил. «Зиму сожгли. через костер прыгнули, три десятое царство в кулачном бою победили». Но наметилась в народе некая скука. «С эментами, я бы сказал, зеленой тоски!» «Ты, царь-батюшка, это брось!» Тут же запротестовал Феропонт. «Где ж ты такой углядел?» Царь распахнул ставни окна и махнул рукой наружу. «А вон кот! Слыхал, как это Все выглянули в окно. Кот ученый, обычно столь солидный и сдержанный, шагал по крыше и дурным голосом распевал какую-то оперную арию. Пролетавшая мимо птица не выдержала, зажмурилась, заткнула уши крыльями и, конечно же, упала, потеряв равновесие. Проваливаясь в снег по шею, птица упрямо ковыляла на тоненьких лапках, но не вынимала крыльев из ушей, настолько ей не хотелось слушать песнопение кота. От его воплей даже лед на реке треснул раньше времени, и рыбак, устроившийся на этом самом льду, бросил удочку и в ужасе рванул к берегу. Сбежал он, впрочем, совершенно напрасно. Рыбы как раз всплыли в лунки брюхами вверх, а затем переклянулись и вновь ушли на глубину. Ведь ловить их оказалось некому. «Так видите, в Март на дворе, он орёт!» — невозмутимо пояснил Ферапонт. «Да!» — удивился царь и посетовал. Но «Ну зачем же так громко?» Исполнительный Ферапонт тут же бросился передавать коту государева недовольство. Он стрелой взлетел на чердак и высунулся из люка на крышу, Заров. «Почему так громко?» Несчастный кот от неожиданности как завяжет, как выгнет спину, как вздыбит шерсть. Чуть было не вцепился когтями в лицо боярину. А Ферапонт, знай себе, браниться. «Вот я сейчас возьму тебя одной рукой за хвост, а другой за...» «Эй, ты погоди!» — окликнул его государь. Ферапонт живо ретировался с крыши и вернулся к правителю. Царь задумчиво проговорил. «Он все-таки наш товарищ. Мы с ним ни одну книгу прошли. За это самое мы его всегда взять успеем», — решил он. «Я считаю, кот сигнализирует, что назрели перемены. Понять бы еще, какие...» «Обычно они какие бывают», — поинтересовался волк. «Ну, если все, допустим, плохо, то, да, конечно, к лучшему», — ответил царь. Ферапонт старательно все записывал. «А если все хорошо», — уточнил Иван, — «тогда выходит к худшему. Правда, у нас и когда плохо, перемены обычно к худшему почему-то», — развел руками царь. Иван почесал затылок и стал развивать эту мысль. «Может, потому что у всех и тебе инновации, и нанотехнологии, а у нас...» Договорить он не успел, потому что его перебил Ферапонт, бросившийся на защиту родного края. «А у нас зато все натуральное. Банька, веник, прорубь. Зачем вот тебе, допустим, тебе на на веник или нано-прорубь? Оно тебе на-на!» Подытожил боярин, чрезвычайно довольный таким каламбуром. «Но для народа же хочется что-то сделать!» – сдвинул брови Иван. «Так, и какие будут соображения?» — вскинулся царь, которого предложение зятя заинтересовало. «А давайте чай пить!» — раздался вдруг добродушный голос. «Сушки, плюшки, ватрушки!» В царские палаты вплыла еще одна участница собрания — тетя Дуня, буфетчица. Да, совет состоял из самых близких царю лиц — Ивана-Царевича, Серого Волка, Ферапонта и, конечно же, тети Дуни. И в этом не было ничего странного или удивительного. «Если тети Дуне чье нибудь выступление не понравится, оно ему легко может ватрушки не дать или вообще сахар в чай не положить». Выдающаяся это была фигура. Во всех смыслах. Царь внимательно наблюдал, как тетя Дуня расставляет по столу чашки. «А варенье из белой черешни есть?» — спросил он. Буфетчица повела округлыми плечами и заверила. «Найдем». «А так затейшей формы...» Да и задумаешься, а так ли они нужны, если у нас даже варенье из белой черешни есть, философски заметил царь. «И так каждый день, вздохнул волк. Соберемся, проблему очертим, и за варенье. Так весь март и просидим, ничего не решив. Его перебила Василиса. Царская дочь вбежала в палаты и сходу затараторила: Вань, Вань, Вань! Только, пожалуйста, не говори, нет. Впрочем, это все равно ничего не изменит, потому что я уже все решила». Иван растерянно поглядел на супругу и пожал плечами. «Ну, тогда можешь и не рассказывать». «Не, ну так нельзя», — покачала головой Василиса. «И вообще, это ты должен был предложить. Я бы долго отказывалась, но ты бы настоял и уговорил меня». «Уговорил?» — еще сильнее удивился Иван. «Ну вот сделать то, что мне сейчас очень хочется, а ты еще не знаешь что, но уже согласен». Вот она пояснила девушка. У Ивана глаз задергался, ему очень хотел что-то сказать, такое яркое, выразительное, но тут он вспомнил, что очень Василису любит, а потому сдержался и промолчал. Ха -ха -ха, Ванюш, у тебя и терпение, захихикал царь. Лично я бы взял ремень». Папа! Резко осадила его дочка и снова завела свое. Ванюш, тут в три семнадцатом царстве такое будет, если мы туда не поедем, я себе не прощу. «Хочешь, я тебе прощу?» — с готовностью предложил Иван. Царевна закатила глаза и воскликнула. «Ваня!» Тот сразу затих, а Василиса ткнула пальцем в начищенный бок самовара и велела. «Смотрите!» На блестящей поверхности появилось изображение. В центре стоял корреспондент с микрофоном в руках, а за его спиной ликовали толпы народа. В этот уикенд тут пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни, радостно говорил ведущий волшебных новостей. Три семнадцатое царство получило это право благодаря прошлогодней победе своего самого популярного певца хомяка у Жоржа побежали кадры хроники. Гремел оркестр, а в центре стеклянного шара стоял хомяк в нарядном фраке и таинственной маске и что-то распевал во все горло. Волк мог поклясться, что где-то он эту песню уже слышал. Видимо, и правда знаменитый артист. Вокруг Жоржа горели бенгальские огни. С потолка сыпались блестящие конфетти. В общем, представление в прошлом году явно выдалось фееричное, и хомяк принес своему царству заслуженную победу. На самоварном экране тем временем появилась эффектная брюнетка в строгом костюме. Титры сообщили, что это ведущая конкурса Аделаида Чар. «В этом году в конкурсе участвуют представители практически всех сказочных царств государств», сообщила Аделаида и язвительно добавила. «Нет заявки только от Тридевятого царства. Видимо, там опять не нашлось достойного исполнителя». «Что значит «не нашлось»?» вскинулся царь и потряс в воздухе кулаком. «Так как она смеет прямо с экрана самовара такую беспардонную ложь?» «Клади!» — мягко вставил свое веское слово Ферапонт. «Что?» — опешил государь, который не привык, чтобы его перебивали. «Ложь неграмотно! обстоятельно пояснил советник. «Надо говорить, клади!» «Ну, беспардонную клади!» — отмахнулся царь. «Суть-то это не меняет!» На экране снова появился корреспондент. Эксперты прогнозируют небывалый наплыв туристов. Добро пожаловать в три 3.17!» Толпа в самоваре радостно загалдела, и царь недовольно щелкнул пультом, выключая звук. «Ты смотри, какой движ!» — невольно восхитился волк. Остальные участники собрания захлопали глазами. Сообразив, что сленга тут никто не понимает, Серый попробовал объяснить. В смысле, движуха. Ну, перемещение людей туда-сюда в выходные. Короче, туса. Вот, туса, оживился царь. А если мы, допустим, выступим на этом конкурсе и победим? К нам же на будущий год тоже народ повалит. В виде туристов. Финансовые потоки потекут в виде денег. Движуха пойдет в виде гуляний. Ну и так далее. Государь внимательно оглядел собравшихся. Кто у нас может принять участие в конкурсе? Ферпонт кивнул на окно, за которым дворник усердно махал лопатой, расчищая снег. Э, э, Фрол, может. Так он вроде не поет, усомнился царь, снова выглядывая на улицу. Советник поправил пышные усы и кивнул. Я и не говорю, что он поет. Я говорю, что может. Просто он свободен в эти выходные. Дворник услышал их разговор и так свирепо сверкнул глазами, что царь поспешно закрыл окно и задумался. «Так, еще кто?» – задумался царь. Его взгляд упал на Ивана, и царевич испуганно вжался в кресло. «Не-не-не, ты вспомни, как я в караоке «Ланфрэнд Ланфра» спел. Все аж из окон повыпрыгивали. Один мужик вообще умер. Правда, через три года, и не от этого, но умер же!» За окном вновь послышалась зычная песнь кота. Все с надеждой переглянулись. «Ну нет», — возмутился волк. «Как можно такое выносить на общее обозрение? Это же вообще выносить невозможно». «С другой стороны, голос и сильный», — заметил царь. «И главное, противный. А это как раз то, что народ любит». «И он же ученый», — добавила Василиса. «Нотную грамоту знает». «А потом...» «Он же мышей ловить умеет!» — добавил Ферапонт. «Э, как как-то ему поможет на музыкальном конкурсе!» — хмыкнул царь. Советник не растерялся. «А вот, допустим, набрал он с кем-то еще одинаковое количество голосов. Дальше по дополнительным показателям. Кто из них легче по личным встречам и разнице забитых и пропущенных. А там, глядишь, и до мышей дойдет!» «Так вот, если э, до мышей дойдет...» то у нашего преимущества он же кот. Царь только отмахнулся от Ферапонта и спросил у остальных. «Что скажете?» «А если вдруг не выиграет?» — засомневался волк. «А не выиграть он не может, он же наш!» накинулся на серого государь, которого эта кромольная мысль привела в ярость. «Ты хоть одну сказку видел, чтобы наши в ней не выигрывали? Даже если уже все, проигрывают!» все равно за три секунды до конца они раз и выигрывают это ж наши в этот миг василиса указала на самовар и прибавила звук папа они еще что то говорят на блестящем самоварном боку снова появилась аделаида вот вот начнется жеребьевка и уже через час мы узнаем окончательный состав участников и порядок их выступлений сообщила она «Все, я пошла вести церемонию, а вы смотрите ее в прямом эфире. С вами была Аделаида Чар. Целую!» Ведущая отправила зрителям воздушный поцелуй, и бок самовара погас. «Я не понял. У нас чего, всего час, что ли?» Озадаченно пробормотал царь.